Глава 18. 29 год, 25 число 4 месяца, пятница. Порто-Франко. В пятницу я вылетел в Порто-Франко. Надо из Дэмси поговорить и создать иллюзию деловитости. Поездки, контакты и все такое, как будто и вправду делом занят. Слава с утра пораньше привез меня на аэродром, где я загрузился внутрь того самого польского Ан-28, который увез меня из начавшего уже наскучивать Ньюрино в Порто-Франко. Полет до аэродрома до заправки я проспал, да и половину следующего, так что весь путь пролетел для меня достаточно незаметно. Город встретил обычной жарой, впрочем, в Ньюрино даже жарче, как я заметил, и легким ветерком. Едва выбравшись из кабины, я текстил Демси. «Я на месте» и почти сразу получил ответ. Через полтора часа в офисе. Надо бы Аните позвонить, но не с этого телефона, а правильный дом лежит, так что сначала туда. Такси на стоянке были, они к рейсам специально подъезжают, так что я влез в неожиданно высокий и просторный салон Таты Сума и потребовал у водителя, оказавшегося еще и русским, вести меня на Восточный бульвар. Хоть Порто-Франко и намного меньше, чем город порока посреди Саваны, но чувствую я себя здесь как-то лучше. Уже свое место, привычное. Я здесь именно что живу. И жизнь здесь нормальная, человеческая, а не странно извращенная, как там. А вот Слава просто счастлив в тех краях. Прямо по глазам вижу. Тата высадила меня у входа во двор, я рассчитался с очень хорошими чаевыми, по-землячески так, и даже получил визитку водителя, который предложил звонить ему в любое время, если надо куда ехать. Тойота на месте, ничего не сгорело. Хотел было сразу в Solaris Optics пойти к Aniti, но спохватился. Можно все же сначала сумку и оружейный чехол домой закинуть, тут всего один длинный лестничный пролет, успею. В квартире тоже все окей. К тому же Анит, похоже, еще и порядок навела, когда собирал вещи, без наведения бардака не обошелся. Так, телефон. «Дорогая, ты где? Я прилетел на несколько дней. Я в пляжном сейчас. Подъезжай. Подъеду голодным, так что в ВИПС пойдем. Заберешь меня отсюда. Как раз успеем перекусить до того, как мне к Демси ехать. Тем более, что через полтора часа никак не может считаться точно назначенным временем». Через несколько минут я остановился у магазинчика, на котором уже висела вывеска «Бичи Лайф», а внутри работали люди. Анита стояла в дверях, пристально наблюдая за каким-то процессом. «Соскучилась?» — я обнял ее сзади. «Ой, не напрашивайся на комплименты», — засмеялась она. «Ненадолго?» «Да, с обратным рейсом или «А сколько еще?» «Сам не пойму, как получится». «Ты загляни внутрь хотя бы», — Анита чуть толкнула меня. «Ты там тоже владелец?» Заглянул. Светлые стены, местами темное дерево, простые линии, как я больше всего и люблю. Сейчас окончательно монтировали потолочные светильники. Какой-то молодой парень, стоя на складных козлах, уже крепил плафоны. Еще двое в дальнем конце зала выравнивали по линии прилавок. «Уже готово, что ли?» – удивился я. «Да, в субботу открытие планировало, но не весь товар пришел. А начинать с пустыми полками не хочется. Покупатели заглянут, пожмут плечами и больше не вернутся». «Ладно, поехали на ланч. У меня с раннего утра только один кофе в брюхе». Анита чихнула и полезла в карман джинсов за носовым платком. «Ты что это?» — насторожился я. «Вирус какой-то подхватило, похоже. Я вообще собиралась дома лежать, но пришлось сюда приехать. На жаре вообще ужасно себя чувствую». «Тогда какой к черту випс? Поехали домой, и там тебя накормлю. И потом сам сюда заеду. Ну-ка!» Я поцеловал ее в лоб. «У тебя вообще жар! С ума сошла здесь шляться! Давай в машину, я закажу на дом!» «Слушай, закажи и всякое такое. Из Фудзи», — назвала она открывшийся буквально пару недель назад японский ресторанчик. «Я веду машину, ты звонишь и заказываешь, что хочешь. Договорились? Пошли!» Сопротивляться она не стала, хоть ей и предполагал возможность подобного, а вместо этого безропотно вскарабкалась на пассажирское кресло «Тойоты» и сразу взялась за телефон. К тому времени, как подъехал подросток на скутере, доставивший еду, я уже загнал Аниту в постель и вызвал врача. К счастью, тут медицина организована старомодно. По вызовам пусть и платным ездят, не надо сидеть в эмердженсе, дожидаясь приема. От еды она немного оживилась, усевшись в кровать по-турецки и расположив свою порцию всего подряд на раскладном столике. А я сидел напротив в кресле и тоже наворачивал сашими из осьминога макая кусочки морского гада в густо замешанный с васаби соевый соус, запивая минералкой. «Ты сколько туда васаби навалил?» — удивилась Анита, понаблюдав за процессом. «Сколько смог, я острое люблю». «Это же есть нельзя!» «Можно, видишь?» Я немедленно доказал обратно, отправив в рот еще один кусок. «Кстати, профилактика вот таких вот всяких вирусов, насколько я знаю». «Я про индийскую кухню-то слышала. Их даже птичий грипп не брал. Медицинский факт». «Это тоже должно помочь. Мне надо будет съездить по делу, а к тебе как раз приедет доктор. Потом я вернусь, сгоняю в аптеку и вернусь опять. И буду здесь». «Нет, и речи быть не может», — она замотала головой. «Я болеть одна люблю. Ненавижу, когда кто-то рядом. Мне просто покой нужен. Съездишь в аптеку и валя отсюда. В магазин потом еще загляни, кстати. В семь туда. Джейми должен подъехать, привезти плакаты. Забери тогда у него и положи там же в кладовке». «Уверена». «Да, гуляй сегодня. Завтра мне будет лучше». Я бы, может, и поспорил, но дело в том, что я сам такой. Если болею, то мне точно никаких сочувствующих рядом не нужно, только покой. Почитать в постели и плюс сон — лучшее лекарство. Все только мешают. Так что желание Нита, понимаю на все сто. Демси почему-то принял меня в чужом кабинете, притащив с собой ноутбук и два кофе в пенопластовых стаканчиках с крышками. «Держи». Он протянул мне один. Как жизнь в Ньюрина? Казино шлюхи, все проверил. Пока еще нет, для казино мало денег дали, я по милкому не играю, ответил я, усаживаясь в кресло. Есть что-нибудь для меня? Что-то есть. Кстати, подотчетные деньги где? В ячейке пока. Отправить обратно. Пусть пока лежат, только просадить их не вздумай. Демси открыл компьютер. Я только если чуть-чуть, шлюхи там все же дорогие. Я тебя тогда твои нити сдам. Дэмси заодно и намекнул на знание деталей моей личной жизни. «И подарю ей специальный нож, которым баранов скопят». «Ладно, Смит, говоришь?» Он повернул компьютер экраном ко мне. «Видел его?» Я всмотрелся в фотографию человека. Здесь он моложе, фото из файла. Но узнал сразу. Тяжеловатое и какое-то сонное лицо, крепкая шея, чуть оттопыренные уши. «Видел, со Сликом и Хорхе в аэропорту. Тогда, когда следил за Сликом, кто-то интересный?» Бывший сотрудник Ордена, почти мой коллега, но работал до того, как Белеева организовала СССР. Волился практически одновременно с образованием службы, исчез с радаров. Раз проскакивала информация о том, что его видели в Латинском Союзе, в Сан-Хосе, но ничего конкретного, не был замечен ни в какой незаконной активности. Хорхи сказал, что тот раньше работал на поставках оружия «Контрас» в Гондурасе, «Да, и похоже, что он твоего друга и вытащил из тюряги, вместе с тобой». Хорхи так и сказал. «Хорхи сам не все знает, он просто пилот, хоть и доверенный». Демсю усмехнулся и отпил кофе. Смит работал еще и в Гватемале, боролся с коми, так сказать. Был связан с Мексикой, мелькал в Колумбии. Участвовал в охоте на Эскобара. Именно он привлек крайне правых парамилитарисы на отстрел членов картеля, то есть у него большие связи в тех местах. А заодно и здесь, на латиноамериканских территориях. Хорхе ничего не говорил о полетах в те края. Нет, но могу попробовать разговаривать его. Из Ньюрина туда летать можно совершенно незаметно. Никто ничего регистрировать не будет. Он что-то возит оттуда в Ньюрина и затем сюда? Примерно так мы и думаем. А потом твой друг слава возит это траулером дальше. Почему отсюда? Из того же Техаса или Конфедерации было бы куда ближе? Но сложней, не забывай, сколько здесь вообще людей. Территории разбивались, если можно так сказать, по интересам, так что внутри них все просматривается, в каждом городе все друг друга знают. Траулер, который ходит куда-то и возвращается пустым, вызвал бы подозрение быстро. Самолет? Пространство вокруг нью хейвена хорошо контролируется, и сесть вне аэродрома там невозможно. Или заселено, или рельеф не позволит. А частную яхту никто не контролирует. Наркотики? Не только. Ты когда прошел ворота, анализ крови сдавал? Конечно, как и все. Немало крови сцедили, надо сказать. Вот именно. Дэмси потер подбородок, как он обычно делает, если задумывается. И он не анонимный, то есть у Ордена есть файл с результатами полного анализа, полного биохимического и еще каких-то там, забыл как правильно, которые показывают все, от состояния твоих органов до много чего еще. И что? А то, что это дает достаточной информации для трансплантологов. «Достаточно для чего?» — насторожился я. «Для того, чтобы кто-то принял решение о том, что ты пригоден стать донором органов. Для кого-то конкретного. Чтобы он не ждал какого-нибудь разбившегося мотоциклиста, а выбрал тебя, как в супермаркете. Самого здорового, самыми здоровыми органами. Так вот, в ходе расследования деятельности твоего друга, которого разорвало в клочья на променаде, выяснилось, что он получил несанкционированный допуск к базе данных по этим самым анализам и, предположительно, ее скопировал. Для кого? Можем только догадываться. Но пара неплохих частных клиник в Ньюрина есть, и есть подходящая как раз в Сан-Хосе. И еще, как и везде, есть случаи, когда люди пропадают без вести. Даже здесь. Сам понимаешь, что причина может быть любой, но не исключено, что их вот так выбрали по списку. И что, для этого достаточно анализа крови? Я не поверил. Не нужно какого-то серьезного обследования? Дэмси усмехнулся. «Мы консультировались со специалистами. Вот сам посмотри. Если скорая привезла умирающего мотоциклиста, есть время его обследовать подробно?» «Ну, нет, наверное». «И как ты видишь себе подробное обследование?» «Никак, я в этом ни черта не понимаю», — ответил я совершенно честно. Я тоже. Но, как выяснилось, это обследование как раз и делается по анализам крови. Именно они показывают, насколько здоровы и нужны органы, и какова вероятность того, что они приживутся. Тогда на кой черт делать этот анализ всем? Злого в этом не было, иначе делали бы не всем. Новая Земля еще и научный эксперимент, а заодно здесь есть и новые болезни всякой всякое прочее. Ученые собирают свою базу знаний. Проблема в том, что никто не рассматривал это как угрозу. Да, база данных засекречена, но ровно настолько, насколько секретит информацию в госпиталях, не больше. А в Латинском Союзе это не проще делать? Немного удивился я. Не всегда. Там много разных заболеваний, которые исключают... Он чуть запнулся, подбирая слова. Качество товара, так скажем. Не местных даже. Люди привозят их с собой через ворота. Особенности климата в тех регионах, откуда они приехали. Паразиты, много дерьма, там даже комары разносят. Арабы. «Там почти повальный диабет, тоже не все хорошо», — он покачал головой. «Самые здоровые по этим параметрам организмы у европейцев и американцев. Мы запросили файл у полиции, есть несколько исчезновений, которые трудно объяснить чем-то, кроме похищения. Четыре случая, если точнее. И при этом совершенно немотивированные, обычные люди, не имеющие врагов, благополучные и законопослушные, не путешествующие по дорогам, на которых всякое случается». И даже не очень попадающие под типажи жертв маньяков, то есть не блещущие красотой, трое из них мужчины, но все в неплохой физической форме. Несколько подобных случаев насчитали по другим территориям из тех, которые с нами сотрудничают. Понятно, что причины могут быть и другими, но все в совокупности внушает подозрение. И как-то все срастается в один клубок, если ты заметил. «Заметил», — подтвердил я. Груз из Ньюрина приходит Михалычу через Хорхи. Тот встречается с яхтой, забирает деньги и отдает их Слику. Слик передает их Смиту, который прилетает с Хорхи, а сам встречается с Мёрфи. Мёрфи работал с албанскими бандами и Милбендом. Милбенд украл базу данных, а заодно сливал информацию о богатых новичках. При этом Мёрфи крутил там отмывочная операция. А Хорхи свел меня с людьми, которые отмывают деньги. И работает он отчасти и на них, насколько я понял». В суд бы я с этим не пошел, но подозрений уже достаточно. «Правильно соображаешь. Слишком много совпадений для того, чтобы считать случайными. И албанцы здесь засветились, как ребята без всяких тормозов. Ты сам должен помнить, за что они брались. Если они немножко зарабатывали на мокром порно, то уж не отказались бы и от похищений. Банда Михайловича тут людей тоже похищала. По коммерческим делам, но это они умеют». «Откуда информация?» Дэмси скинул брови. «От славы?» «Нет, он там не настолько авторитетен, чтобы с ним подобным делились. А румын. Они тоже доказать не могут, но пара человек, у которых с Михалычем были финансовые споры, просто исчезла. И у него есть грузовики. Вывести кого-то из города не проблема. Грузы же никто не досматривает». «Как вариант подходит», — медленно кивнул он. «В эту сторону тоже можно смотреть». «Даже нужно?» — всунул я свои пять копеек. Дэмси кивнул. «Еще запомни два лица». Он повозил пальцем по тачпаду. Артура Мануэль Кальва, в прошлом командир батальона 316. Это специальное подразделение гондурасской армии, занимавшееся убийствами оппозиции, похищениями и пытками, по факту их разведывательная служба. Их потом переименовали несколько раз, но это название прилипло. Смит сотрудничал с ним напрямую, и мы точно знаем, что Кальва здесь, в Латинском Союзе. Типичный латиноамериканец из хорошей семьи, то есть практически без примеси индейской крови. Худое лицо, острый нос, короткие волосы. А это Иголь Фридман. Дэмси показал фото. Бывший офшорный финансист, основатель многих банков, причем под крышей ЦРУ, финансировал поставки оружия колумбийским парамилитарис. Но потом слишком заигрался с отмывкой наркоденег. Американцы разозлились, обобрали его почти до нитки, но не поймали. Он тоже где-то здесь. «Он в Нью-Рино», сказал я. Теперь он Ноа Аккерман. К тому времени, как я вернулся к Аните, доктор уже уехал, так что мне был выдан рецепт, с которым я сгонял в аптеку. Вроде ничего серьезного, так что отлежится несколько дней и выздоровеет. «Все, вали отсюда», — заявила Анита. «Не хочу, чтобы ты меня такой видел, я сейчас не секси. Дай поболеть спокойно, с утра заезжай, кофе мне сделаешь». Съездил в офис, занялся текучкой. Фархадович уже явно маялся, ждал дела, а пока сам себе искал работу. Познакомил с новыми людьми, которых уже нанял. Сергей Иванович, который из Иванова, оказался дяденькой под 60, бывшим мастером с ткацкой фабрики, очень грамотным и толковым. Так что Фархадович уже планировал ему карьерный рост». Иваныч сюда с семьей прибыл, то есть с женой, двумя сыновьями и дочерью. Один сын уже устроился водителем на автопоезд, второй пока искал работу, а дочь вроде бы брали медсестрой в госпиталь по специальности. И жилье они сняли там же, где мы со Славой снимали. В соседнем блоке, квартиру с тремя спальнями, пока одну на всех. Полтовчанин Григорий Лещенко, тоже женатый и детный, оказался парнем слегка за 30, электриком и механиком, так что уже на нынешней стадии был задействован на все 100. Попал сюда обманом, повелся на обещание устроить его на работу в Германии, даже отдал паспорт в некое агентство, которое влепило туда рабочую визу, очень похожую на настоящую, после чего их с вещами привезли к воротам, да и отправили. И точно так же с этой же партией зарабитчан, Попала сюда и Катя из Днепропетровска, круглолицая и горластая деваха лет 25, до этого работавшая на какой-то фабричке по расфасовке продуктов. Фабрика накрылась, после чего Катя должна была искать новую работу. Как раз на расфасовку и упаковку Фархадович ее и хотел поставить, а пока она была на все руки от скуки. Я даже выступил перед новым персоналом, призывая не впадать в депрессию, обещая радужное будущее, но они вроде и так более или менее уже освоились. Иваныч с семьей знал, куда едет, а граждане незалежные, оказавшись пусть и обманом, но все же в приличном городе, уже тоже обретали почву под ногами, хотя мысли об оставленной родне и прочем все же присутствовали. Странно было бы, если бы таких мыслей не было. К семье поехал в магазин встречаться с Джейми. Прилавок уже стоял, и плафоны висели. Рабочие дверь захлопнули, оставив ключи в прилавке, так что отпирал вторым комплектом. Зашел, осмотрелся. Нормально сделали. Нормально. И дешево, и вроде бы ничего особого, а место выглядит дорогим просто за счет дизайна. Рельефная штукатурка, чуть-чуть плитки под кирпич, темное дерево, простые линии, свет интересно обыгран. Стойки подачки уже на месте, хоть бери, да и открывай. Кассовый аппарат только нужен. Джейми приехал почти сразу следом за мной. Его серебристый пикап Донг Фенка, напоминающий Nissan Навара первого поколения, остановился прямо у дверей, а выбравшийся из-за руля Джейми откинул задний борт и вытащил из кузова тяжелую картонную коробку. — Острое! — объявил он, заходя в магазин. — Куда? — В кладовку. Привет, кстати. — Привет. Дело у меня есть к тебе, раз Анита заболела. Он прошел с коробкой мимо и исчез в подсобке. — Что за дело? — спросил я, когда он вышел оттуда. — Какие планы на вечер? — Не знаю. Не думал пока. А что? «В Грин-Айленд сегодня бои, вроде как ММА. Они это дело любят устраивать». Он отряхнул руки. «А у меня приглашение на двоих. Столик прямо у ринга. Я им всю рекламу создаю и печатаю. Сам не пойду, а с кем-то сходил бы». «Бои?» — переспросил я без особого воодушевления. «Я вообще-то спорт люблю, если сам участвую. А смотреть не очень, это если мягко сказать. Времени жалко. С другой стороны, делать нечего. Они-то меня изгнала, а я планировал с ней куда-то выйти и обломался». И Джейми парень хороший, веселый, компания приятная. И все же бои не футбол, так что хотя бы не сблюю. Да, ты к этому как? По молодости сам стукался, любил, и даже сейчас не против, если нежно. Ты вообще сам туда хочешь идти? Не знаю толком, но Сандра в командировке, в Билоксе. Можно типа такой мальчишник устроить. Я опять задумался, но затем махнул рукой и сказал. Ладно, пошли. Во сколько туда? К 10 подъезжаю, у входа встретимся. Договорились. Ладно, схожу. В конце концов, смотреть не обязательно. Можно просто Эли попить, а у ирландцев он в городе самый лучший. Переодеться надо будет. А то как встал сегодня в Ньюрино, так с тех пор в одном и в самолете, и по делам, измялся. И вообще. Я еще и кофе спокойно напиться успел дома и в душ залезть, и переоделся. И даже глок отложил, сменив на горячо любимой полли. Кстати, прихвачу его в Ньюрино. У меня там теперь Скорпион есть с глушителем, так что обойдусь без Глока. Сложное у меня отношение к этому пистолету, вроде я апофеоз рациональности, но вот не люблю и все тут. И при стрельбе часто чуть влево заваливаю, из-за формы спуска дурацкой. И стреляю медленней, из-за дурного наклона рукоятки. К ней привыкать надо, а как привыкнешь, так с другими моделями проблемы начнутся. Ну его в задницу. Когда подъехал к клубу, то обнаружил, что стоянка у подъезда забита машинами. Пришлось объезжать здание и парковаться сзади на гравийной площадке. И там же, выйдя из машины, столкнулся с Джейми, непривычно одетым не в спортивные шорты, а вполне прилично, вроде меня, то есть в рубашку на выпуск с короткими рукавами, легкие брюки и мокасины. «Ну ты глянь, прям жених!» — развел я руками. «А ты ждал, что я на велосипеде прикачу? Иногда приходится мимикрировать под джентльмена». «Кстати, хороший спортзал порекомендуешь?» «Смотря для чего. Я на кроссфит хожу. У нас зал только под него заточен». «Ну так, чтобы мешки были и железо». «Санса Джимеди. Все есть. Он возле южной промзоны, между ней и портом. Почти на берегу. Так даже удобней». «Спасибо, поищу». На входе в клуб даже очередь образовалась. Двое массивных секьюрити в майках с эмблемой клуба, трилистником в цветах ирландского флага, проверяли приглашение». Пришлось потоптаться с пару минут до того, как нас запустили в зал, большой и полутемный, где ярко освещен был только ринг. Играла какая-то музыка, люди расходились по своим местам, бегали официантки в коротких зеленых юбках и высоких белых гольфах. Столик оказался двухместным и совсем небольшим, зато почти у ринга и не слишком низко. Так тут танцпол, я думаю, но танца сегодня не ожидается. Сели, я огляделся. Зал чуть поднимается от центра амфитеатром, на стенах огромные плакаты со сплошерландской ирландской символикой, флаги, какие-то майки с автографами под стеклом, что-то еще. И еще ближе к рингу, просто стулья рядами поставили, почти вплотную. Мы заказали Эль, Джейми и темный, который нам принесли в кувшинах, чтобы не бегать часто, а заодно выложили большое деревянное блюдо со всякими закусками, эдакую кулинарную эклектику, в которой было все от суши до тайских и малазийских блюд на крошечных тортильях. Ну, хотя бы так, может, и не зря пришел. Джейми тоже особо вдохновленным не выглядел. «Был раньше на боях?» — спросил я его. «Не, просто совпало так. Халявный билет и Сандры нет. Так бы пошли куда-то еще». «Ну да, совпадение. Сандры нет, они-то болеют. Что еще делать? А так типа на чисто мужское мероприятие пошли. Отметимся. И вот пиво отличное. Это утешает». Зал заполнился, на ринге появились девицы в купальниках, не знаю зачем, затем ушли, потом вокруг ринга пошла суета, после чего на середину вышел некий мужик в смокинге и начал бесконечно что-то объявлять. Я не вслушивался. И так вся эта суета длилась полчаса, наверное, и я уже окончательно заскучал. Потом мужик начал объявлять легковесов, бесконечно растягивая гласные и именуя их некими невероятными именами вроде «Потрошителя», что отдавал уже идиотизмом, на мой взгляд. Нет, понятно, что шоу, но как-то немного того. В общем, я налил себе второй бокал, убедившись в том, что в кувшине еще достаточно, схрупал хрустящую лепешку с чем-то очень острым сверху, в чем явно прослеживался привкус местных орехов. Этим немного развлекся. Затем в ринге, наконец, собрались оба бойца сразу. Молодые лет по 20, один смоглый, второй, наоборот, очень белокожий и светловолосый. Объявлятель сменился рефери в черном, который свел бойцов и у тех пошел первый раунд. Оба были ударниками, портеры избегали, у Белокожего явно прослеживались боксерские повадки и в стойке, и в технике ударов. И он же довольно быстро получил рассечение, пошла кровь, залу это почему-то понравилось, медика я не увидел. Потом они все же как-то свалились в партер, повозились, потом с пошел на добивание, и рефери буквально сшиб его с противника. Процедура объявления оказалась тоже затяжной. Все ходили кругами, потом играла музыка, опять по рингу пританцовывали девицы. Я перешел к следующему бокалу. Джейми не отставал. Между боями была долгая пауза. При этом музыка гремела так, что и поговорить оказалось проблемой. Пришлось кричать. И я поймал себя на том, что сижу лишь потому, чтобы Джейми не оставлять одного. Раз пришел, то сиди». Следующий бой обошелся без досрочных побед. Противники, честно, буцкали друг друга все раунды. Публика была в восторге, но так они всегда специально рвались, в отличие от нас двоих. А после следующего, с нокаутом, телефон Джейми зазвонил. Он выслушал, сказал в трубку. «Буду через 10 минут», после чего повернулся ко мне. «Я очень сожалею, но мне придется свалить. Заказчику нужны плакаты, которые в подсобке, от которых ключ только у меня, и еще одного парня, но того не могут найти. Так что надо бежать». «Да без проблем. Я тоже скоро свалю. Скучно». Он полез за кошельком, но я его остановил. «Сам что-то плачу. Ты тогда на очереди». «Понял. Спасибо». Мы пожали друг другу руки, и он убежал. А я начал подзывать официантку, чтобы истребовать счёт и валить домой. Я еще и устал сегодня, а с пива вообще в сон потянуло. Но официантка все не шла, у них тут полный аншлаг, а попутно следующий бой начали объявлять. И тут я прислушался. Объявили некоего Андрея Драга, русского, причем имя прозвучало как Ондрей, а попутно еще и Катюшу включили, только матрешка не хватает. И тут я все же решил задержаться, хотя бы до тех пор, пока счет до меня не доберется. На этот раз биться должны были тяжеловесы. Поименованный Драго оказался мужиком за 30, рослым, с короткими волосами и чуть скуластым лицом. Он вышел первым, потому что главным участником боя был не он, как я думаю, публика ему как-то похлопала, а кто-то и посвистел, но его это явно не заботило. За секунданта у него был какого-то уголовного вида мужик с венгалом, а он-то дебился интересно. Затем бесконечно долго объявляли второго некоего МакГенри, ирландца в зеленых трусах, объявили ему 15 побед и чего-то там еще, я не вслушивался. А сам он вышел под что-то очень ирландское, и половина зала пришла в восторг. И еще он бешеный бык, оказывается, как ламота. Он заметно больше русского, весь в татуировках, но еще слово «стероиды» сразу на ум приходит. Он приветствовал публику, изобразил быструю разминку и свирепое лицо. Все для шоу. С гонгом противники сошлись. Бык тут же попер вперед размашистыми колхозками. Публика взревела. Пропустил короткий прямой в голову. Попытался перейти в клинч. Русский ушел и тут же пробил ирландцу ногой в печень, а потом добавил руками. Ирландец завалился. Рефери согнал драго с добивания. Все. Русский показал средний палец команде ирландца, в зале обиженно загудели. А я встал и зааплодировал. Свистнул и даже что-то крикнул обидное для противника, просто из принципа. Потом объявляли победителя. Объявлял его одушевленным, не выглядел, да и звучал уныло. Потом про драга как-то вообще забыли. Он вылез через канаты, затем я заметил, что у него не получается содрать скотч. Я прошел между столиков к нему. «Давай помогу», — сказал я по-русски. Тот кивнул и протянул руку, сначала одну, затем другую. Перчатки он просто бросил на пол, что немного удивило. «Спасибо, дружище», — кивнул он. «Ты русский?» И тут же вдогонку. «Давно тот?» «Недавно, относительно», — ответил я. «С драго все понятно. Что с дураков возьмешь? А зовут Андреем?» «Ага», — кивнул тот. «Тебя?» «Александр, Саше проще. Мы пожали руки». «Сам-то давно? Где живешь? Этим на жизнь зарабатываешь, что ли?» «Два дня, блин, да какое там?» — махнул он рукой. «Цирк сплошной, с конями. Не, этим зарабатывать дураков нет, случайно вышло. А так боец невидимого фронта». «Насколько невидимого?» «Да настолько, что сюда попал, даже не заметив». Он усмехнулся. «То есть вообще тут пока никак?» «Смеешься. Полицейский я, но ну, там был. Тут пока не пойми кто. За жуликом погнался. Он сюда, и я следом. Вот прикинь, вон жулик топает». Он кивнул в сторону мужика с венгалом, спешившего к нам. «Из-за него все и вышло. Знакомься!» Он повернулся к тому. «Александр, русский, в отличие от тебя, хоть перчатки снять помог!» «А это Алексей!» — представил он жулика мне. «Приятно познакомиться!» Теперь мы пожали руки уже с тем. «У жуликов вроде не принято за руку здороваться. Ну и хрен с ними. У меня принято. А может, я ошибаюсь. Путаю что-то». И еще скука развеялась. «Парочка персонажей меня заинтересовала». «Ну и по пиву сходить всегда неплохо». «Да и они, похоже, тут пока еще ничего не понимают. Можно что-то объяснить в меру своих знаний и способностей». «Дальше вы что?» — спросил я сразу обоих. «Если интересно про это место поговорить, то могу пригласить по пиву на набережную. Там есть где посидеть». Никто не отказался. «Ну и правильно. Чего отказываться-то?» «Значит так. Я за клубом припарковался. Серая Toyota 76-я. Почти у самой двери стоит. Одна такая. Так что не ошибетесь. Через сколько там будете?» «Полчаса, наверное», — пожал плечами Андрей. «Как-то так». «Ну вот туда я подойду через 30 минут. Я тут все рассчитаться никак не могу». «Давай», — кивнул он. «Хоть просветишь, что тут к чему, а то, блин, как эти самые тыкаемся». На этом и разошлись. Официантка поймалась сразу на этот раз, но счет несла все равно долго. Я и кувшин свой допить успел, пока она у меня, наконец, то деньги взяла. Даже на чаевые не поскупился, потому что вид у девчонки был замотанный. Потом неторопливо вышел из клуба, постоял немного, наслаждаясь вечерней прохладой, которую принес ветерок с океана, и затем все так же неспешно пошел к стоянке. Своих предполагаемых собутыльников я увидел сразу. Они под фонарем стояли, но стояли не одни. Перед ними встал черный Гелендваген, а еще у машины стояло двое, и эти двое целились из пистолетов в мента и жулика. И разговор там горячий, и водитель Мерина вроде бы с автоматом. Потом пошла какая-то возня. Я ожидал стрельбы, но ее не случилось. Жулик бросил куртку, развел руками, а потом я решил, что как-то мне все это не нравится, особенно тот факт, что моего присутствия никто не замечает. Жулик вдруг упал, совершенно очистив линию огня, словно приглашая вмешаться. Левая рука поддернула рубашку, правая плотно легла на идеально удобную рукоятку поля, пистолет выскочил из кобуры, Руки встретились, большой палец правой сбросил податливый предохранитель, и быстрая двойка выстрелов свалила того, который целился в вора. Я в голову стрелял, обеими, так что ему как свет выключило, и тут же в водителя «Бах, бах, бах!» попал, брызнул он на стекло. И мент тут же, с ударом в пах, вырвал пистолет у своего противника, толкнул его на машину, прикрывшись им, дважды выстрелил, затем добавил в пах, опять выстрелил снова. «Свои?» — на всякий случай обознался я. Оба, и Андрей, и Жулик посмотрели в мою сторону. И тут сбитый с ног вдруг оказался каким-то противоестественно живучим, потому что вместо того, чтобы валяться с поджатыми ногами, вдруг резко бросился на утек. «Да хрен вам!» — пробормотал я и влепил ему в спину еще две двойки. Тот по инерции пробежал пару шагов, запнулся и свалился на гравий стоянки. «Зачем, а?» — крикнул мой мент, продолжая контролировать машину. «Что зачем?» — удивился я вопросу, перезаряжая, вставший на задержку 1911 и отпуская затвор. «Если враг не сдается, его уничтожают, он не сдался, пощады не просил». «О, а там еще был?» — я заглянул в салон и увидел второй труп. «Теперь понятно, кому вторая двойка из того ПМ, что Андрей держал в руках, пошла». «А я этого и не заметил. Подголовник прикрывал, похоже. Минус мне». Мое поведение их, похоже, здорово озадачило. Это понятно, особенно, что мента касается. У того правила таких вот столкновений в голове другие, и точно с местными не совпадают». «Вагон, ТЦЛ. Андрей повернулся к поднимавшемуся с земли жулику. Тот отряхнулся, затем спросил. «Чё, всё закончилось? И я цел, и деньги при мне? Гуляй, рвани, на отрубляй выше!» Слишком потрясенным он не выглядел. Затем ко мне повернулся. «Благодарствуем, выручил». «Только сваливать бы теперь нужно. Менты местные же в пути, наверное, а мы тут пошумели малость». «Не надо сваливать». Я убрал пистолет в кубуру. «Чистая самозащита. Там он еще и камера». Показал я на заднюю дверь клуба, из которой как раз выскакивала целая толпа секьюрити во главе с каким-то невероятным хлыщом в Гавайке, из которой торчали сплошь забитые татуировками тощие руки и с длинными редкими волосами, зачесанными назад с гелем. «И свидетели. Нормально все». «Да ладно!» — Андрей удивился. «Вот прямо так и нормально?» «Четыре двухсотых?» «Ага», — кивнул я. «Еще и премию дадут, и подарков разных. Тут такое любят. Ствол убери только, полиция сейчас будет». Подумав, он отложил ствол на капот урчащего мотором гелика. Жулик тоже впал в некую задумчивость. Подошедший Хлыч в Гавайке посмотрел на убитых, потом задержался у водителя. Гребаный придурок, объявил он с жутким ирландским акцентом. Дерьмо тупое, мать его! Надо было его сразу, мать его, грохнуть, как он в ворота зашел. Одни гребаные проблемы от него. Алекс, ну ты видишь, а? Повернулся он к высокому парню в майке клуба. Это опять он! Таких, мать его, в колыбели душить надо, из них срано идет и потом вырастают. Точно, Полли, ответил тот, правда, уже не с ирландским акцентом, а как бы даже и не с русским. На стоянку заехал первый патрульный лендровер. Сейчас их целая куча подъедет. Вышедший полицейский тут же начал наводить порядок. Что-то часто я в такое попадаю, уже даже неинтересно наблюдать становится. И да, это надолго. Облом с пивом. Сначала опрашивали жулика Алексея, а мы с ментом вдвоем сидели в коридоре на пластиковых стульях. Адреналин схлынул, тянул он на зевоту, который я заразил своего собеседника. Стреляешь хорошо, сказал он, подавив очередной зевок. Служил где-нибудь. «Серьез не служил. Стрелять просто люблю. Тренируюсь много. Слушай, а что за жулик-то?» — наконец спросил я. «Вагон. Вор в законе. Да серьезно я». Усмехнулся он, перехватив мой удивленный взгляд. «Много они с него показаний с него тага. Ты мне вот что скажи. Что ты там про премии говорил с подарками?» «Законная самооборона. Если подтверждается, а она у нас подтверждается, то никаких проблем. Еще и спасибо скажут. Премия в тысячу и кю за голову. Кстати, ты Гелендвагены любишь?» «В теории», — он опять усмехнулся, — «как бы ни по доходам, мой уровень на вести кататься, а что? Имущество тоже переходит в наше безраздельное пользование, так что забирай, колеса будут». «А ты?» — удивился он. «А я и так при колесах, у меня все нормально. Гранатометы изымут, гранаты тоже, остальное забирай». Когда Гелендваген открыли у клуба, в багажнике нашли целый арсенал. Все больше АКС-74 с пластиковым и деревянным цевьем, два РПГ и ящик тротила. Так что жертвы оказались совсем хулиганами по местным законам. Гранатометы и взрывчатка уже криминал. «Поделим», — предложил он, явно воодушевившись. «Там разберемся», — отмахнулся я. «Как медведь будет у нас, так за шкурой возьмемся. Нам тут пока еще куковать». Вскоре появился детектив, который вез нас сюда, русский к слову. Нагнулся к Андрею, что-то спросил шепотом, тот ответил. «Так он вор в законе, ему по статусу не положено». Мы обычно или писали, от подписи отказался, и двух понятых, либо просто беседовали и на видео снимали. И то, если он узнает, что снимают, слова не скажет, а так в приватной беседе. Пожалуйста. «Так ты что, в полиции служил?» — спросил тот уже громче и протянул руку. «Илья?» «Андрей?» — мой собеседник ответил на рукопожатие и привстал со стула. «Да, майор, 6-й ОРЧ, по организованной преступности. Вот погнался за этим», — он показал на закрытую дверь допросной комнаты. «И у вас оказался сдуру. Теперь не знаю, то ли жалею, то ли рад», — добавил он не очень уверенно. «Ну, тогда все понятно», — усмехнулся детектив. «Да нам его показания особо и не нужны. Пусть проваливает. Видеокамера и так в кабинете есть. Давай, теперь ты заходи. Кстати, опрос веду не я, так что насчет переводчика. Нужен тебе?» «Не знаю», — Андрей пожал плечами. «Так, вроде английский понимаю, но с акцентами проблема. Особенно с ирландским». «Поможешь?» — спросил он меня. «Без проблем». Я поднялся со стула. Вагоны из кабинета выгнали, а нас запустили. Допрашивал кто-то незнакомый, лет 40, плотный, с круглой головой, со звездочками лейтенанта на рукаве рубашки пола. Скорее всего, начальник отдела расследований, и главный детектив. Илья сидел здесь же. Так, ничего интересного не было. Свидетели есть, запись с камеры есть, так что больше не опрашивали даже, а формы заполняли. Я иногда переводил, иногда не требовалось. Мент английский знал, пусть и не идеально, так что отвечал сам за себя, разве что с вопросами иногда помощь требовалась. Затем лейтенант ушел, ну и я вышел, отправившись к автомату с кофе. Илья остался с Андреем наедине. На подписание всех бумаг ушло еще с полчаса, после чего нам выдали чеки, Андрею на тысячу, а мне на три, и постановление об отказе от уголовного преследования. И заодно протокол осмотра имущества убитых. А потом мы пошли во двор, где я уже бывал раньше и где теперь у мусорки стоял пыльный гелек. «Владей, катайся!» — объявил я, указав на машину, и заглянул в открытый багажник. Взял один АКС, осмотрел, не новый, но рабочий, и в нагаре. Куда пострелять успели уже интересно. «Саш, может, по делям?» «Куда мне столько?» — я пробежал взглядом по списку. Деньги у них есть, 4730 Q. Вот их поделим, пригодятся. С автомата все отобьешь. Возьми половину. Я пару возьму. Быстро осмотрев кучу столов, я выбрал 2 АКС, потом набрал магазинов и прихватил цинк-патронов. Пусть будут. Продай. Кому? Покажу завтра. в магазин. Хорошего. Нормально оценят, по-честному. Еще несколько тысяч поднимешь. Кстати, к доллару и Q примерно 1 к 4 и 2. Так что даже с налички ты заработал. «И вон какой шарабан!» Я похлопал по задней двери гелика. «Тебе точно не нужен?» «Точно! Да ладно, у меня все нормально. А тебе устраиваться тут как-то. А так уже и колеса, и деньги в кармане. Поди фигово!» «Ладно, дальше отказываться не буду», — заключил он, покрутив брелок. «Сань, ее ведь на учет как-то ставить надо. Вот с этой бумажкой что нам выдали? В будний день?» Я показал свою копию постановления. «Это больше формальность. Все быстро, 5 минут. Тут вся жизнь состоит из формальностей, что радует. Давай, поехали за ворота тогда». Андрей сел за руль, нам открыли автоматические ворота, и машина выехала на улицу, встав рядом с моей «Тойотой», которую заботливо перегнали. Ну или на всякий случай, потому что если мы злодеи и самообороны не было, то ушла бы в доход государства. «Кстати», — вспомнил я, — «а куда твой товарищ вдруг убежал?» «Да не знаю, он полицию не очень любит», — пожал он плечами. Куда-то, наверное, пиво пить отправился. А, кстати, вот и он. Где? На балконе. Андрей показал рукой на здание напротив, в котором располагалась кафешка, и на дне кажется маленький отель. Тогда там встанем. Он снова тронул машину с места, проскочил через круговое движение и свернул туда на стояночку. Не по пять ты имущество. Тут нет, пусть лежит. Эй, господа, я тут. Тот классное пиво. Вагон крикнул нам с балкона, едва мы выбрались из машины. «Пиво. Опять пиво. Но мысль удачная. Если вечером начал пить, то надо или продолжать, пока спать не лежишь, или не начинать. А вот начать и потом сидеть в полиции со стаканчиком не слишком хорошего кофе из автомата не годится. «Ну что, по кружечке?» — спросил я задумчиво. «А машина как? Ты ж за рулем». «Так тут особо гаиты и нет. Ехай прямо, по тротуарам не катайся, из-за руля не вываливайся и никто не остановит», — отмахнулся ей и направился ко входу. Спутник мой что-то завис у машины, копаясь в салоне. Кровь отсирает. У участка пропустил что-то похожее. И стекла ему еще менять. Интересно, стекла для гелика тут просто достать? Хотя они вообще плоские. Могут сделать, наверное, я не в курсе. «Андрюх, чего завис?» — крикнул я. «Не налюбуешься никак? Пошли, а то пиво нагреется». «А не поздно, кстати», — спросил он, захлопнув дверцу и подойдя ко мне. «Сколько вообще сейчас? В смысле, ну это, поздно или нет?» «Четыре сейчас», — глянул я на часы. «Считай, что час ночи в том мире, так что тут пока гуляют. Просто ночная жизнь все больше к променаду, набережной, а тут тихо. Полиция рядом, мэрия и федеральная власть, офисный район. Днем больше ходят здесь». Раньше я тут не был ни разу, даже внимания не обращал, проезжая мимо. Заведение, похоже, чехи держат, к тому же у них прямо здесь маленькая пивоварня стоит, так что надо на будущее учитывать. Когда сели за стол, присоединившись к вагону, и подошел хозяин, насколько я понял, мои подозрения подтвердились, а мент еще и обнаружил некоторое знание чешского. «В Прагу любил ездить», — пояснил он, — «так что мне тут как в подарок». «Есть будешь?» «Не, уже наелся в клубе», — отказался я, — «пиво попью». «А мы навернем», — он углубился в меню. По ходу дела выяснилось, что кухню уже закрыли, но вагон договорился с хозяином, видимо, примировав того денежно, и повар должен был вот-вот подойти. Я из-под тяжка присмотрелся к нему. Лет 50, сединой, подстрижен аккуратно, на правой брови шрам от рассечения разве что. Вот вроде так и приличный человек с виду, если фингал не учитывать, но все равно присмотришься и тут же поймешь, что болотной. Во взгляде что-то или другое не знаю. Впрочем, золотой крест, массивные часы, браслет, да еще и с брюликами, ну да, атрибутика на месте. И он тут же взял застольную инициативу на себя. «За то, что самый худший день в нашей жизни остался позади», — он поднял свою кружку. «Вроде ничего плохого не случилось», — изобразил я удивление. «Все живы, да еще и в прибыли, власть счастлива». «Так вот пусть все плохое на этой новой земле и закончится сегодняшним днем, возвестил он. «Вздрогнули?» Выпили. Пиво и правда отличное. Вот просто под гору покатилось. И доза своевременная оказалась. Прямо взбодрился. «Сань, а что мне сказали, что ты у местной полиции чуть не нештатный душегуб?» — спросил Андрей. «Сколько у тебя уже таких случаев?» «Это четвертый, посчитал я. «Везучий, сил нет. причем в обоих смыслах». «Это в каких?» — спросил вагон. Три раза нападали, это плохо, и три раза отстрелялся, а это уже хорошо. А чего хотели? Один раз просто на дороге грабили, но там дебилы пьяные были, а потом заказывали. Пиво все же подействовало, так бы я особо делиться не стал, а с другой стороны, и ничего страшного. Это по каким делам, если не секрет? Деньги оттуда и за ворот сюда перевели, ну и кинули меня, ну а дальше одно за другое зацепилось. Погоди, а тут что, с этим кидают? Вагон насторожился. «Обычно нет, инициатива на местах. Чиновник и его баба, та в банке работала». «И чем закончилось?» Часть вернул, а фигуранта с бабой в машине взорвали уже подельники. Много шума было, концы подчищали. «Нормально, весело живете. Кстати, ты бы в честь новой дружбы рассказал бы нам чего, куда мы хоть попали вообще и что тут делать, а то как котят слепые тычемся. А что уже успели увидеть?» «ИВС и суд с залогом!» — усмехнувшись, ответил за вагона Андрей. «Я же говорил, что у нас тут не жизнь, а цирк с конями пока!» История, рассказанная кратко, впечатлила. Вагон бежал от мента. В ворота зайти ему знакомый помог, знал кого-то. Мент не знал ничего, но заскочил куда не надо, и его оттуда отправили следом, в целях соблюдения секретности, похоже. Дальше охрана базы преследования прекратила насильственно, и вышло так, что эти двое оказались вместе. Потому что никого здесь больше не знали. А дальше драка в кабаке с этими самыми персонажами, с которыми стрельба была. В драке еще и зарезали кого-то, что, впрочем, на эту пару вешать не стали. Но объявили залог. Мало того, в той самой драке Андрей сломал челюсть тому самому персонажу, что сидел с Ксюхой за рулем Гелика. А тот, оказывается, должен был сегодня драться в клубе. В результате тот самый Полли в Гавайке внес залог за этих двоих, а боем Андрей залог вроде как отрабатывал, что объясняет эмоциональное поведение ирландца при виде трупа за рулем, кстати. «То есть мы тут вообще ничего не видели и ничего не поняли», — пояснил вор. «Так что будь добр, просвети как можешь». Под вторую кружку я взялся просвещать. Просвещал и по третью, когда моим собеседникам принесли еду. Когда закончил, вид у них был задумчивый. «То есть обратно точно никак, верно?» спросил Андрей. «Не, система «Ниппель» — только в эту сторону, так что думайте, как жить дальше». «Русские в городе есть?» — поинтересовался вагон. «Мало», — прикинув, ответил я. «Русские больше на свою территорию отсюда едут. Почти никого не знаю. Банда есть русская, крученная до да нельзя. Там какой-то бывший авторитет ростовский за главного. Но в городе тихо себя ведут. А так, по-русским бедно. Приезжает их много, с колоннами и всяким таким, но чисто командированные». На лице вагона отразилась некая задумчивость, но вслух он ничего не сказал. «Можно попробовать угадать, что он дальше сделает. Только, если честно, я бы ему этого не рекомендовал. Вор не вор, а мир здесь другой, и понятия другие. Ну да ладно, не мои проблемы, а его. Что-то опьянел я, даже не заметил, как пиво все же крепкое оказалось. Я к Элем привык, с которых и не хмелеешь почти». «Ладно, уважаемые, что-то я втыкать начинаю», — сказал я. «Андрюх, вот мои координаты». Я положил перед ним визитку. «Звони завтра, сведу с магазинчиком, расторгуешься, а послезавтра улечу в командировку, не знаю, насколько, так что завтра все же лучше это сделать». «Спасибо за компанию, приятно было познакомиться». Поднявшись из-за стола и даже пошатнувшись, я протянул им руку поочерёдно. Спадки я поеду, завтра день рабочий». «Тебе за помощь спасибо», — сказал вагон. «Давай, удачи!» «Приятных снов», — добавил Андрей. Я и потопал к выходу, с некоторым удивлением отметив, что меня даже покачивает, что совсем исключительный случай. Да, интересный вечер выдался. Содержательный.